Глава 13. Мормоны и язычники, горячительный напиток и его действия на Бемиса, город Соленого озера, разительный контраст, врач-бродяга, беседа со святым, посещение короля. Мы отлично поужинали свежим мясом, дичью и овощами. Меню было разнообразное, порции обильные. После ужина мы немного погуляли по городу, заглядывая в лавки и магазины и с тайным трепетом впиваясь глазами в каждого, кого бы мы принимали за мормона. Для нас этот город был в полном смысле слова сказочной страной, страной колдовства, злых духов и страшных тайн. Стоило нам встретить ребенка, как нас так и подмывало спросить его, сколько у него матерей и может ли он отличить одно от другой. И всякий раз, когда открывалась дверь какого-нибудь дома и в проеме мелькали чьи-то головы, спины и плечи, мы, сгорая от любопытства, вытягивали шею. Нам не терпелось основательно разглядеть мормонскую семью, воочию убедиться в ее многочисленности, увидев расположенные в правильном порядке все концентрические кольца обширного домашнего круга. В тот же вечер помощник губернатора познакомил нас с другими язычниками, и мы больше часу беседовали с ними. Язычники — это все люди, кроме мормонов. Наш спутник Бемис решил отделиться от нас и провести время по своему усмотрению — Однако ничего хорошего из этого, видимо, не получилось, ибо около 11 часов он ввалился к нам в номер очень веселый, невнятно выкрикивая что-то бессвязное и нечленораздельное, и время от времени вытаскивая из себя с корнем какое-нибудь исковерканное слово, состоящее не столько из слогов, сколько из икоты. Потом он повесил свой сюртук на пол, рядом со стулом, жилет тоже на пол, но по другую сторону стула, а панталоны бросил на пол перед этим же стулом, после чего долго с суеверным страхом созерцал плоды трудов своих, потом заявил, что их больно много, и улегся на кровать, позабыв снять сапоги. Все это навело нас на мысль, что он съел что-нибудь, повредившее ему. Однако впоследствии оказалось, что повредило ему не съеденное, но выпитое, а именно специальный, специально-мормонский прохладительный напиток-дубитель. Дубитель, по крайней мере, один из видов его Это сорт виски или ближайший родич виски изобрели его мормоны и производят его только в территории Юта. Предание гласит что изготовлялся он из адского огня импортированного. если память мне не изменяет, риггием Юнг запретил его все во всем королевстве. Б... Бригем юнг запретил во всем своем королевстве открывать кабаки да и в частных домах правоверным не разрешалось пить спиртное кроме этого самого дубителя. На другой день мы опять шатались по широким, прямым и ровным улицам и с интересом осматривали этот любопытнейший город, насчитывающий 15 тысяч жителей, и где не видно ни лодыри, ни пьяных, ни крикунов, где на каждой улице вместо грязной сточной канавы бежит веселый прозрачный ручей, где квартал за кварталом тянутся чистенькие домики, деревянные или сложенные из обожженного на солнце кирпича, а позади каждого домика раскинулся большой огород – и цветущий плодовый сад, и между грядками и фруктовыми деревьями вьются поблески ручейки, отведенные от уличных канавок, и на всем вокруг, куда ни глянь, лежит печать опрятности, заботы, процветания и благоустройства. И везде видны мастерские, фабрики, представлены все промыслы, и повсюду кругом сосредоточенные лица и неутомимые руки, а в ушах неумолочно звенит шум работы, стук молотков и деловитое жужжание маховиков и цилиндров». Герб моего родного штата изображает двух подгулявших медведей, которые с обеих сторон держатся за дно старой бочки и очень к месту приговаривают. Объединенные мы выстоим, разъединенные пойдем. Автору этих строк наш герб всегда казался слишком иносказательным. Мормонский герб легко расшифровывался. Он был прост, без претензий и попадал в самую точку. На нем красовался золотой улей, окруженный трудолюбивыми пчелами. Город Соленого озера расположен на краю равнины, широкой как весь штат Коннектикут, и жмется к земле под нависшей над ним горной грядой, чьи вершины скрыты облаками, а на склонах все лето лежат остатки зимнего снега. Если смотреть на город с одной из этих головокружительных высот, отдаленных от него на 12-15 миль, то он расплывается в тумане и кажется совсем крохотным, словно игрушечная деревня у подножия Великой Китайской Стены. В горах, к юго-западу от города, целых две недели ежедневно шли дожди, но в самом городе не упало ни одной капли. А поздней весной и ранней осенью, если стоят знойные дни, жители его, когда им надоест обмахиваться и ворчать на жару, могут насладиться прохладой, любуясь великолепным снежным бураном. В эти времена года они каждый день видят издали такое зрелище, хотя ни на городских улицах, ни где-либо поблизости снег не идет. солт Lake сити Полезное. Очень полезное для здоровья место. Жители его хвалятся, что во всем городе есть только один врач. и того регулярно каждую неделю арестовывают и предают суду согласно закону о бродяжничестве, как не имеющего явных средств к существованию. Здешний народ вообще не скупится на такие достоверные сведения и отпускает их полной мерой и полным весом. Иногда слышишь самую, казалось бы, невесомую ходячую истину, а чтобы взвесить ее, понадобились бы товарные весы. Мы собирались посетить знаменитое внутреннее море, мертвое море Америки, огромное соленое озеро, озеро, до которого от города 17 миль по верховой дороге. Всю первую половину нашего путешествия мы мечтали о нем, думали о нем, говорили, жаждали увидеть его, но теперь, когда до него было рукой подать, мы вдруг потеряли к нему всякий интерес. И довольно неопределенно, отложив поездку до завтра, больше уже к этой мысли не возвращались». Пообедали мы в одной гостеприимной семье язычников, потом осмотрели фундамент грандиозного будущего храма, потом долго беседовали с ловким Янке из Коннектикута Хибером кимбелом ныне покойным, святым высокого чина и оборотистым дельцом. Мы посетили дом церковной Десятины и Львиный дом, и не помню, сколько еще церковных и правительственных зданий всякого рода и с чудными названиями. Мы сновали взад и вперед по всему городу, Отлично провели время, собирая уйму полезных сведений и забавного вздора, и вечером улеглись спать очень довольные. На другой день мы познакомились с мистером Стритом, ныне покойным, и, надев белые рубашки, отправились с визитом вежливости к королю. Это оказался старый джентльмен лет 55 или 60, очень спокойный, приветливый, державшийся со светской непринужденностью и большим достоинством. Глаза его глядели ласково, но в них... И, вероятно, недаром угадывалось беззлобное лукавство. Одет, одет он был очень просто, и когда мы входили, он как раз снимал с головы самую обыкновенную соломенную шляпу. Он поговорил с моим братом и другими сопровождавшими нас правительственными чиновниками о Юте, об индейцах, о Неваде, об общих делах и вопросах, касающихся Америки. Но меня он упорно не замечал, невзирая на мои попытки выжать из него что-нибудь о политике федерального правительства и его мистера Юнга неподчинении воле Конгресса. Мне казалось, что некоторые мои замечания весьма удачны. Но он только изредка оглядывался на меня. Так старая добродушная кошка лениво поворачивает голову, чтобы посмотреть, который из котят играет ее хвостом. Обозлившись, я замкнулся в негодующем молчании и так и просидел до конца приема красные распарены, преисполнены лютой ненависти к королю и мысленно обзывая его неучим и дикарем. Но он отнесся к этому спокойно. Его беседа с присутствующими чиновниками тихла тихо и мирно, нежно журча, словно летний ручеек. Когда аудиенция кончилась, и мы встали, чтобы откланяться, его величество положил руку мне на голову, просиял умиленной улыбкой и сказал, обращаясь к моему брату, «А это верно ваш отпрыск? Мальчик или девочка?»